Сходство города Эльблонга с Кингимом не ограничивалось одной лишь фонетикой названия. Городок был еще и застроен домами в стиле «Центральная Европа эпоха Возрождения Италия». В принципе, таких городов полно, там, где их пощадил пресс Второй мировой, где и не поработали немецкие пушки, русские «катюши» или американские b 17 Но, несмотря на все старания реставраторов, возраст зданий виден. Свернешь с туристической тропки и наткнешься на облупившуюся штукатурку, осыпающуюся кладку, прогнившее дерево и выщербленный камень. Здесь же, как и в Кимгиме, все было свежим, живым, новеньким, и брусчатка, и фахверковые строения в немецком стиле. Между двумя такими зданиями и была зажата башенка, в которой жила Марта. Со стороны Эльблонга она выглядела узеньким в два окна трехэтажным домом. Как это водится, обычные люди к дому не присматривались, иначе кого-то мог бы насторожить яркий солнечный свет, прорывающийся в окно третьего этажа. Наверное, Марта оставила открытым окно со стороны Антика». Мы с Мартой сидели в маленьком ресторанчике, в котором ее явно хорошо знали. Нас с улыбкой провели на второй этаж, где было-то всего пять-шесть столиков. Усадили за самый уютный, у выходящего на площадь окна, от остальных отгороженный увитой цветами деревянной решеткой. Марта насмешливо посмотрела, как я изучаю меню на польском языке, и сама сделала заказ на двоих. Когда официант отошел, спросила, непонятно. «Слишком много похожих слов», — пробормотал я, — «поэтому и непонятно. Ты что заказала?» «Борщ. Тут очень хороший борщ. Свинину с яблоками, салат из сельди, выпить зубровку». «Ух ты! Давно хотел попробовать настоящей польской кухни», — сказал я. И, видимо, опять недооценил Марту, она иронически прищурилась. «Хочешь чего-нибудь народного?» «Аутентичного?» «Хорошо. Сейчас закажу тебе на первое чернину, на второе фляки». «Стоп!» — я поднял руки. «Я парень умный, я подвох чую за версту. Борщ — это замечательно. Я готов признать, что его и придумали в Польше». «В Польше?» — твердо сказала Марта. Официант принес графинчик с прозрачной жидкостью, в которой плавала тонкая травинка. «Это не ваша зубровка» сказала Марта с презрением. «Это настоящая, с травинкой». Против правды не попрешь, вот и я не стал спорить, тем более со спасительницей. Наверное, она была знакома с каким-то очень противным русским, иначе с чего бы такая непрерывная ирония и противопоставление. Зубровка и впрямь была вкусной, мы молча выпили по рюмке, и борщ великолепный. «Я утром в Харькове борщом завтракал». «Сказал я, стараясь завязать непринужденный разговор. Сегодня в Польше ужиную. У меня день борща». «На Украине вообще не умеют готовить борщ», — фыркнула Марта. «У нас переняли, только все равно наш борщ лучше». Несмотря на то, что Украина и Россия давно уже не были единой страной, я почувствовал легкую обиду и покривил душой. «Не знаю, не знаю, украинский мне больше понравился». «Это в тебе говорят русские колониальные комплексы», — сказала Марта уверенно. «Все непредвзятые люди знают, что в Польше борщ лучше. Ты селедку попробуй, вкусная?» «Вкусная», — жуя знакомую с детства селедку, — сказал я. «У нас тут ловят». Марта ткнула рукой в темноту, будто мимо окна плыл Сейнер. «Эльблонг на море? На Балтийском, а ты не знал?» «Ты знаешь, где расположен Урюпинск?» — ответил я. Знаю город Волгоградской области. А без способностей функционала? Наконец-то у Марты кончился запас национальной гордости и проснулось любопытство. — Ты все забыл? Все способности потерял? Я кивнул. — А как же ты убил акушерку? — Да так, — невнятно ответил я, — не хочу об этом. — Странный ты. Марта закурила, протянула сигареты и мне. Никогда таких не встречала. А ты знаешь многих функционалов? Она молчала, затягиваясь с сигаретой. Неохотно сказала, у нас тут трое живут. Я, Дзешук и Казимиш. Дзешук повар. Не здесь у него на окраине ресторан. Казимиш портной. Еще двое могут сюда дойти с хуторов. Квиташ он мясник, Кшиштов полицейский. Земля 16 необитаема. Янус, можно сказать, тоже, во всяком случае, функционалов у них нет. В антике живет Саул. Он функционал стеклодув, раб. Он хороший, — секундная заминка подсказала мне, что Марту и Саула связывает больше, чем знакомство. Но очень занятой. Немного, — подытожил я. Только сейчас мне стало понятно, как тяжко на самом деле давит поводок, приковывающий функционалов к их функции. Это у меня были тепличные условия. Вокруг вся огромная Москва, да еще и Кимгим, да еще и заповедник. И современный мегаполис, и уютный, будто из книжек Жюля Верна и Дикинса явившийся город, и теплое ласковое море. А вот разбросанные по городам поменьше, а то и вообще по селам функционалы, были на самом-то деле глубоко несчастными людьми. И Василиса в своей кузне, и Марта в своей башне. Еще есть акушер, вдруг добавила Марта, тот, кто делает функционалов. У нас в Европе это мужчина. Тоже поблизости живет. Марта удивленно посмотрела на меня. Нет, не знаю. Какая разница, у акушеров поводка нет. Он вообще-то то во Франции, то в Германии живет, но порой сюда заходит. Это он меня сделал функционалом. Мы выпили еще по рюмке. Тебе сколько лет, спросил я. Извини за такой вопрос, но... А сколько дашь? «Двадцать». «Двадцать и есть». «И ты уже 9 лет как функционал?» «Да». Я даже не нашелся, что сказать. Я почему-то был уверен, что функционалами становятся только взрослые. А что чувствовала эта девочка, которую внезапно перестали узнавать родители, соседи, учителя? Как она росла в своем родном городке, где знала каждую улочку, каждую лавочку? Что испытывала, сталкиваясь с матерью и отцом? «Вот поэтому я тебя не выдам», — сказала Марта. «Пусть даже ты убийца. Тебя ведь тоже не спросили, хочешь ты стать функционалом или нет». «Нет», — я кивнул. «Спасибо. Я тебя долго напрягать не буду. Если можно, то переночую у тебя и уйду». «Можно», — глядя мне в глаза, сказал Марта. «Переночуй». Но в следующую секунду взгляд ее изменился. Она тронула меня за плечо, разворачивая к окну. «Гляди, человек на площади!» Между нами и домиком Марты стоял на площади человек. Стоял в какой-то задумчивости, будто выбирал, куда пойти, к таможне или к ресторану. «Это Кшиштов Пшебежинский», — сказала Марта. «Полицейский?» — уточнил я и с ужасом понял, что пришепетую в словах вовсе этого не требующих. К счастью, Марта то ли не заметила, то ли проявила неожиданную тактичность. Да, он чувствует, где я. Полицейский с чрезмерно шипящим именем двинулся в сторону таможни. «Кшиштоф решил дать мне время», — сказала Марта. Посмотрела на меня, закусив губу. Вздохнула. «Отдохнуть у тебя не выйдет, увы». «Он меня отпустит?» — спросил я, кивая в сторону полицейского. «Нет его функция ловить нарушителей». Марта встала и взяла меня за руку. «Пошли». Навстречу нам сразу же выдвинулся встревоженный официант. Слов я не понял, но, судя по тону, он испугался, что мы с Мартой остались недовольны обслуживанием. Но Марта быстро что-то ему сказала, после чего официант открыл перед нами дверь в служебные помещения. По узенькой крутой лестнице мы сбежали на первый этаж, проскочили коридором мимо кухни — где гремела посуда и клубились соблазнительные запахи. Официант смотрел нам вслед. Еще одна дверь на задний двор была открыта. Там у контейнера с мусором возился бродячий пес, перебирая лапой выложенную на газетку груду объедков. Пахло уже иначе, пахло кислятиной, даже накрапывающий дождик не в силах был перебить эту вонь. Невдалеке тянулась речка, неширокая, с каменной набережной, с широким, будто на вырос построенным мостом. «Туда!» — Марта решительно указала в сторону моста. «Кшиштоф почти на пределе своего поводка. Если уйдешь на километр, он тебя не догонит». «И что дальше?» — спросил я. «У меня ни денег, ни документов». Марта запустила руку в карман. Выгребла целую пригоршню монет и тоненькую пачку ассигнаций, перехваченных серебряным зажимом. Добавила мятую пачку сигарет и зажигалку. Буркнула. Дай русскому палец, он схватит руку по локоть. Держи. Оставь себе расплатиться. Меня тут знают. Да не стой ты столбом. Беги. Посоветуй хоть что-нибудь. Во мне вдруг проснулась не то наглость, не то упрямство. Куда мне идти?» Марта тряхнула головой. «Иди через мост. Дойдешь до станции, садись на электричку и езжай в Гданьск. Там три портала, ты и в свою Москву можешь попасть, и куда угодно. Беги!» «Да что ж за день такой сегодня? Вторая женщина прочь гонит!» — воскликнул я почти всерьез. «Спасибо, я как-нибудь вернусь. Обязательно. И моя очередь будет пригласить тебя в ресторан». Она лишь пожала плечами. Черт возьми, мне и впрямь не нравился сегодняшний ритм. И распрощаться с Мартой я бы предпочел как-нибудь иначе. Но тянуть дальше было уже просто глупо. Я повернулся и побежал к мосту. Собака, выбравшая в объедках кусок повкуснее, гавкнула мне вслед сквозь набитую пасть. Нет, сегодня точно не мой день. Никогда на меня собаки не лают, даже бездомные. Чуют, что я их люблю». Мост и впрямь казался слишком широким и помпезным для маленькой речушки и маленького городка, так же, как и огромный католический собор, внезапно открывшийся по правую руку. Может, в этом и состоит тот европейский секрет, который никак не откроет для себя Россия? Делать все чуть-чуть лучше, чем нужно, чуть больше, чуть крепче, чуть красивее». Пробежав по мосту, я позволил себе оглянуться. Марты уже не было. Наверное, зашла в ресторан. Попробует остановить полицейского? Ну, разве что немножко. Заболтает на минуту-две. Может быть, полицейский и не хочет меня ловить, но его гонит за мной функция. Он может лишь чуть-чуть затянуть с погоней. И то, станет ли? Кто я ему? Во-первых, русский, что в Польше не слишком-то приветствуется. Во-вторых, беглый функционал, что тоже популярности не прибавляет. Хотя, как ни странно, факт убийства акушерки работает в мою пользу. Оказывается, никто и нигде их не любит.